2011 год. Лия потратила неделю на чтение полицейских отчетов по делу Кэт Морли и на поиски газет, датированных последними месяцами 1911 года, где освещался суд над Робином Дюраном. Она рассматривала его фотографию, которую печатали всякий раз, когда появлялись новости о нем, красивая изогнутая верхняя губа, которую она запомнила у мертвого солдата, найденного за много миль отсюда, в Бельгии. Ей становилось не по себе при мысли, что эти два лица, живое и мертвое, а лицо одного и того же человека. Его признали виновным в умышленном убийстве. Было объявлено, что убийство произошло на почве страсти, поскольку у Кэт была скверная репутация, а кроме того ее обнаружили в одной нижней рубашке. По этой же причине суд присяжных советовал проявить милосердие, и Дюрана приговорили не к повешению, а к пожизненному заключению. Только у одного человека, кажется, имелись сомнения по поводу этого дела, которые сочли совершенно простым. Представитель Министерства внутренних дел, профессор Палмер, отметил, что на рубашке Кэт не так много крови, как должно было быть, если во время нападения убийства она действительно была в ночной рубашке. Кроме того, если встреча носила любовный характер, хотя и сложилась неудачно, то, по его мнению, весьма странно, что она договорилась с другим своим любовником, Джорджем Хопсоном бежать в то же самое утро». Кроме того, она аккуратно сняла платье и старательно сложила его, так едва ли ведут себя люди, охваченные любовной страстью. Также на лице девушки сохранились осколки стекла, взявшиеся неизвестно откуда. К делу было добавлено задним числом еще одно показание миссис Софи Бел, кухарки и экономки из дома Викария. Миссис Белл сделала его через несколько недель после предварительного разбирательства и вскоре после суда над Робином-Дюраном, утверждая, что обнаружила в кухне дома Викария окровавленное полотенце в утро убийства, но впоследствии полотенце исчезло. На вопрос, почему она не сообщила об этом раньше, экономка ответила, что в тот момент была в таком потрясении и расстройстве, что вспомнила о полотенце только недавно. Она также утверждала, что викарий с женой ведут себя очень странно, они сильно переменились со времени убийства. Но при этом миссис Белл подчеркивала, что они всегда были хорошими и добрыми хозяевами, и что произошедшие в них перемены вызваны исключительно потрясением. Имелась также служебная записка от профессора Палмера, где он предлагал включить эти показания в список остальных показаний, представленных в суде, а также произвести еще одно расследование и допросить обитателей дома Викария, однако к его рекомендациям не прислушались. Читая заметки, Ли, просто сгорала от волнения. Она знала, откуда взялось стекло в ранах Кэт. Знала, что орудие убийства — бинокль Альберта Кеннинга. Знала, почему на рубашке Кэт так мало крови, потому что в момент убийства та была одета в платье элементаля. Знала, почему викария, из дневника которого следовало, что этот человек стремительно утрачивал связь с реальностью, обрушил свой гнев на девушку. Его одурачили по всем статьям. Вероятно, обнаружение этого факта потрясло его, подтолкнув к безумию. Она знала, почему Эстер Кеннинг, которая отчаянно старалась отвести все подозрения от мужа, спрятала улики, обнаруженные ею в доме викария в утро убийства, и почему позже, когда сама уже подозревала мужа, так мучилась от страха и от чувства вины. Алию так и подмывала бежать со своим открытием куда-нибудь, в полицию, в газеты, куда угодно. Как будто она могла бы изменить то, что уже случилось сто лет тому назад. Как будто наказание мог бы понести настоящий убийца. И Эстер не пришлось бы жить с этой тайной до конца своих дней. К началу суда газетчикам удалось отыскать фотографии к статьям. Был напечатан портрет Кеннингов, сделанный в 1909 году на их венчании. Молодожены серьезно глядели с фотографии пары светлых глаз и нежные юные лица. Глаза у них были такие ясные, что даже на черно-белом снимке было видно, что они голубые или зеленые. Эстер чуть заметно улыбалась, сияя от счастья. Викарий, который венчался в церковном облачении, был серьезен и как будто слегка встревожен. Ли всматривалась в лицо Эстер с ощущением, что узнает ее, напечатали фотографию Кэт Морли, убитой горничной, сыгравшей роль элементаля, о чем ни разу не было заявлено вслух, хотя даже в то время имелись какие-то подозрения. Кадр был скверный, сделанный с большого расстояния в день коронации в Коулд-Эшхалте в июне 1911 года. Ряд нарядных по случаю праздника леди, в том числе Эстер Кеннинг, замерших в разгар веселья перед камерой. Флаги-зонтики от солнца, чайные столы с ослепительно белыми скатертями и трехъярусными вазами с пирожными. А позади них невысокая хрупкая девушка в сером платье, в чистом переднике, туго затянутом на талии, В мягком хлопчатобумажном чепце девушка держит в руках серебристый чайник, как будто бы ее застигли в тот миг, когда она наполняла фарфоровые чашки. Фотография была плохого качества, а расстояние слишком большое, чтобы различить черты ее лица. Из-под чепца выбивались пряди коротких черных волос, а лицо было нахмурено, возможно, из-за слишком яркого солнца. Темные брови выделялись на худом треугольном личике. «Элементаль», — подумала Лия с болью. Чем больше Лия читала, тем понятнее делались письма Эстер, факты и сведения становились на свои места. Она начала писать статью, которая все разрасталась и разрасталась, и в ней все отчетливее вырисовывалась правда, о которой так мечтала Эстер Кеннинг, и возрождался образ погибшей девушки, чья роль в этой истории до сих пор оставалась непонятной. И по мере того, как она глядела на лица Кеннингов, возвращалась к письмам Эстер, адресованным Робину Дюрану, кое-что еще обретала очевидная ясность. В пятницу после обеда ее оторвал от работы звонок Марка. «Здравствуйте, незнакомка. Теперь вы меня игнорируете, заполучив свой сюжет, или как?» — спросил он. Алия улыбнулась, поглядела на часы, понимая, что ноги давно затекли, и спина болит. А «Нет, простите, Марк, вовсе нет». Просто я была так занята, заполняя все пробелы. Кстати, у меня имеется весьма важная для вас новость. Я бы хотела поговорить, пока не будет готова статья. Наверное, лучше сказать правду сразу. Она поднялась из-за стола в читальном зале и потянулась. «О чем вы?» — спросил он. «О, это не телефонный разговор. Давайте пообедаем в пабе. Но прежде встретимся у церкви, в Култ-Эшхулте. Скажем, через час». «Ладно, до встречи». И захватить с собой фотографию вашего деда Томаса. День был теплый и ветреный. Влажный ветер толкал в спину, трепал траву, пока они шли между рядами могил, окружавших церковь Святого Петра. Лия несла букет цветов и прозрачная обертка, негромко шуршала. Белые лилии и ветки вишни с розовыми цветками, большой вычерный букет. Если вы ищете Эстер и Альберта, они там... сказал Марк, указывая на продолговатое надгробие рядом с широким развесистым тисом. «Мы к ней подойдем, мне надо сделать фотографию их могилы для статьи, но сначала я хочу навестить еще кое-кого». «Ваша статья становится все длиннее, может, сделать из нее книгу?» спросил он. Лия остановилась, улыбка озарила лицо. «Блестящая идея, почему бы и нет? В книге обо всем можно написать. Про теософию, фальшивого эльфа, убийство, несправедливый приговор». «Неизвестно, был ли он несправедливым. В конце концов, из того, что вы мне рассказывали, выходит, что именно Теософ виноват в ее смерти». «Да, но викарий тоже должен был предстать перед судом за то, что сделал, а не только ваш прадед», — сказал Илья и подождала, пока до Марка не дойдет смысл ее слов. «Что значит викарий, а не только мой прадед? Викарий есть мой прадед», — сказал он. Илья помотала головой, улыбаясь. «Нет», — сказала она, — «что общего между двумя письмами, которые сохранил Робин Дюран?» «О чем Эстер говорит в обоих?» э, «О сомнениях, о страхах, подозрениях, умоляет его объяснить». «Ну еще что?» — настаивала Илья. Марк покачал головой. «Ребенок, Марк. Она в обоих письмах говорит о ребенке. Сначала о том, что вот-вот родит, и ей кажется, будто будет мальчик, потом рассказывает, что он уже начал ходить». «Возможно, но что с того? Может быть, она рассказывала о нем и в остальных письмах?» А «Может быть, но может и нет. Не исключено, что он не терял остальных писем. Зачем она вообще рассказывает о ребенке, человеку, которого обвинили в убийстве, писать которому ей явно неловко, тогда как она могла бы сообщить ему о куда более важных делах?» «Не знаю, разве не все молодые матери, одержимы своими детьми?» — возразил он. Лея достала из заднего кармана отпечатанную страницу. А вот это я нашла в газетном архиве. Это Эстер и Альберт, сфотографированные в день свадьбы. «Ах, вот они какие! Замечательно!» — сказал Марк. «Вы принесли фотографию Томаса, сына Эстер. Можно мне взглянуть?» — попросила Лия. Марк достал фотографию из кармана пальто и передал ей. Она взяла оба портрета, держа рядом тонкий лист с ксерокопией трепал на ветру. «Ничего не замечаете?» Марк послушно посмотрел на оба изображения, потом пожал плечами. «Не знаю, что я должен заметить». «Глаза, Марк, любой старшеклассник вам скажет. Не может быть, чтобы у двух голубоглазых людей родился кореглазый ребенок. Томас не сын Альберта, он сын Робина Дюрана». «Господи, вы уверены?» «Уверены. Должно быть, у них была связь, короткий роман, что, разумеется, плохо закончилось, когда произошло убийство и все остальное». «Комиссия по воинским захоронениям сможет сделать для вас тест ДНК, если захотите. Вашим прадедом был Тиасов, обвиненный в убийстве, которого он не совершал, и отправленный в окопы, как и многие другие преступники. И он погиб, сохранив все свои тайны до сегодня. Они еще немного прошли, все еще высматривая что-то, пока вдруг взгляд Лии не наткнулся на то имя, которое она искала. «А вот она здесь». сказала Лия. однако ее волнение быстро улеглось. Надгробие было маленькое, настолько истертая непогода и заросшая лишайником, что его было нелегко разглядеть. Оно как-то устало перекосилось на один бок, и трава перед ним росла неухоженная, едва виднелись высеченные на камне слова, имя и эпитафия. Кэтрин Морли, апрель 1889-август 1911 года. «Покойся в Боге». Судя по газетам, у нее было прозвище «Черная кошка», — сказал Илья. «Почему?» — спросил Марк, когда они опустились перед камнем на корточке. Он протянул руку и большим пальцем стер с имени лишайники. «Кто знает, некоторые вещи со временем забываются навсегда. Возможно, она чем-то напоминала кошку», — вздохнула Илья. Она положила букет на могилу, и цветы показались здесь неуместными, чересчур яркими. «Господи, ей было всего 22 года. Какая юная!» «Надеюсь, вы не заготовили мне других сюрпризов? Кэт Морли не является моей давно потерянной кузиной», — улыбнулся Марк. Лия покачала головой. «Нет ничего такого». «Что ж вы все сделали?» — он похлопал по надгробию Кэт Морли. «Выяснили, кто был погибший солдат, заодно раскрыли убийство. Умудрились выманить меня из дому. Спасибо, Лия», — сказал он серьезно. «Не благодарите меня, это вам спасибо за помощь. Я ничего не добилась бы без вас», — сказала Лия, смутившись. «Добились бы. Ладно, тогда спасибо за то, что решили зайти в разводной мост в тот первый вечер. Сомневаюсь, что у меня хватило бы духу снова постучать в вашу дверь после того приема, который вы оказали мне в первый раз. А я, вероятно, и не открыл бы, даже если бы у вас хватило духу, что было бы большой ошибкой», — сказал он. Лия коротко улыбнулась и посмотрела на могильный камень, разделявший их. Пристальный взгляд его серых глаз приводил ее в замешательство, мешая соображать. повисла тяжелая пауза только ветер негромко шуршал вишневыми ветками. Так когда назначена встреча с вашим человеком из комиссии, когда состоится великое оглашение имени солдата спросил Маркс с наигранным драматизмом и не менее наигранным равнодушием. Ле внимательно глядел на него с другой стороны могилы кэт, пока он не перевел взгляд на кладбище и темные глубины тисовой кроны. А завтра у него домашний праздник. Я обещала заехать. Она хотела прибавить еще что-нибудь, но так ничего и не придумала. «Праздник? Звучит многообещающе. Хотите, я вас отвезу? Кажется, вы говорили, это в Суре. Здесь недалеко. Тогда вы сможете там выпить», — предложил он осторожно. «Очень мило с вашей стороны, но не стоит беспокоиться». «Я не беспокоюсь», — проговорил он поспешно. «Просто это будет несколько...» «Ну, вы понимаете», — сказала она неловко. «Ей не хотелось, чтобы он оказался рядом с Райаном, как будто бы Марк мог каким-то образом запачкаться, заразиться нездоровыми чувствами и из испарениями ее прошлой жизни». «Неприлично», — предположил он. Лей пожала плечами, стараясь не смотреть ему в глаза. Она вдруг почувствовала себя виноватой, будто ее уличили во вранье. «Возможно». «Послушайте, я не буду заходить с вами, или что еще, просто отвезу. Судя по всему, когда вы окажетесь на месте, алкоголь вам не повредит. Решено?» Али подняла на него глаза и улыбнулась. «Решено. Спасибо. «Так что будете делать теперь?» — спросил Марк, когда на следующий день они ехали в восточном направлении по шоссе М4. Поездка получилась странной и неловкой. Лия волновалась, предвкушая, как расскажет Райну о своем открытии, и в машине висело натянутое молчание. «Наверное, поеду домой», — сказала она. «Вернусь в Лондон, начну работать над книгой. Нужно поговорить с моим агентом и начать поиски издателя». Она поглядела на него. Марк кивнул, улыбнулся, но ничего не сказал. «А что будете делать вы?» — спросила Лия. «Наверное, мне стоит подумать о том, чтобы начать все заново». Займусь поисками работы, не буду гнить заживо в этом доме. Вероятно, выставлю его на продажу. В его голосе не слышалось воодушевления. Не возражайте, если я приеду и сделаю несколько фотографий для продажи, для книги. Вы можете приезжать в любое время, когда пожелаете, Ли. Проговорил он тихо. И Ли заерзала на сиденье неловко теребя папку с бумагами, лежавшую на коленях. «Надеюсь, мое открытие, что в доме когда-то жили убийца, покрывавшая его изменница-жена и лживые теосов, не отразится на продажной цене». «Любая реклама — все равно реклама, верно?» — засмеялся Марк. «К тому же, по-моему, не совсем справедливо называть Эстер соучастницей, покрывавшую убийцу». «Да, несправедливо. Не волнуйтесь, я сделаю все, чтобы читатели узнали правду», — заверила его Лия. Они поехали дальше в молчании, и Илья придумала пять разных способов начать разговор и отвергла их один за другим. «Приехали. Вон тот дом», — сказала она, подавшись вперед на сиденье, потому что от волнения у нее вдруг свело живот. Марк свернул на аккуратную широкую подъездную дорогу под решетчатыми воротами. Дом был в неогеоргианском стиле, безупречная громадина в три этажа с длинным рядом гаражей, увенчанная медным флюгером, сверкавшим на солнце. «Мило», — заметил Марк, — «не то что развалено в два этажа, а?» «Хоть в три, хоть в четыре», — согласилась Лия. Она стегнула ремень безопасности, отбросила волосы за спину и беспокойно облизнула губы. Она уже сделала вдох, чтобы поблагодарить Марка, но он опередил ее. «Если хотите, чтобы я вас потом забрал... Нет-нет, не стоит. Такси доведет до станции за пять минут, а оттуда я сразу в разводной мост. Спасибо большое за то, что подвезли и за помощь, Марк. Вы замечательный». «Видимо, недостаточно замечательный», — отозвался он негромко. Ли сглотнула, делая вид, будто не услышала его последних слов, не поняла, о чем он. Сердце дико колотилось. «Ну, я в любом случае вернусь, и уже скоро мне снова понадобятся полицейские записи в Ньюбере, газетные архивы». «Конечно», — он отвернулся, потер челюсть. «Послушайте, вы точно не хотите, чтобы я подождал? Мне нетрудно. Возможно, вам там придется несладко, когда вокруг родственники и все такое. Не сомневаюсь, что так оно и будет. Но со мной все будет в порядке, не ждите. Я не знаю, насколько это затянется, и мне не хотелось бы думать о том, что вы сидите и ждете». Лей покраснела, словно ее слова касались чего-то более важного, чем поездка до Беркшира. Марк внимательно посмотрел на нее, но Лей не знала, что сказать еще. «Если вы так уверены», — проговорил он. Ли придвинулась и поцеловала его в щеку. Кожа у него была теплая, чуть шершавая, из-за отросшей щетины. От его запаха внизу живота вдруг страшно кольнуло. Пульс участился, мысли смешались. «Спасибо, Марк, я... Скоро увидимся». Она вышла из машины раньше, чем он успел ответить, а в груди ощущалось какое-то странное стеснение, и на нее нахлынул привычный экзальтированный ужас от предстоящей встречи с Райном. Она слышала, как у нее за спиной Марк развернул машину и поехал обратно к шоссе, От этого звука она замерла, быстро обернулась, чтобы еще раз увидеть его. Теперь, когда он уехал, она вдруг ощутила себя голой и уязвимой. Она замерла на крыльце, каменевшая, нерешительное. И тут дверь открылась и появился Райан. Мне, показалось, подъехала машина. Ты, как всегда, вовремя входи, так ты выяснила, кто был этот загадочный солдат? Сгорает нетерпение, проговорил он, улыбаясь. «Я...» «Да, выяснила», — сказала Илья, у которой вдруг перехватило дыхание. Она шарила взглядом по его лицу, по знакомым чудесным чертам, и что-то как будто изменилось, что-то, чего она не могла бы точно назвать. Он казался ненастоящим, фальшивым. Эти взлохмаченные волосы и игривая мальчишеская улыбка, которая ему давно не по возрасту, механическая. Это так рад, что ты приехала, лия сказал он мягко, как будто почувствовав ее сомнения. Он одним пальцем постучал по ее папке — «Это оно? То, что ты раскопала? Ну, входи же, не стой на пороге!» Лия через силу сделала шаг, но затем снова остановилась. «Да, да, это оно, Райан, я... Мне нужно поговорить с тобой о том, что случилось в Бельгии», начала она, но вдруг взрыв женского смеха и промельк каштановых волос дальше по коридору остановила ее. Она заметила, как напряглось лицо Райна, его улыбка сделалась натянутой, заметила, как внимательно он поглядел на нее. «Это Анна?» «Лия, не начинай». «Не начинай? Не начинай!» а Гнев плеснул в груди, будто удар молнии. «Ты не сказал, что она будет здесь. Мне казалось, она в Америке». А «Она и была, и есть, однако она не может пропустить день рождения отца, правда?» «День рождения приемного отца», — поправила Лия. «Весьма существенная разница. Ты не находишь?» «Только не в этом случае. Послушай, Лия, мои родители очень хотят тебя видеть. Они скучали по тебе, все мы скучали. Почему бы тебе просто не войти и не позабыть обо всем остальном?» Он перешел на мягкий уговаривающий тон, сопротивляться которому когда-то было просто невозможно. Теперь же он показался ельстивым, напыщенным, а Райан взял ее за руку и провел большим пальцем по ее руке, Она ждала обжигающего ощущения того прикосновения, дрожи, которая захватит ее. Ничего не случилось. «Ты прав», — сказала она уже спокойно и высвободила руку. «Я не стану закатывать сцен, во всяком случае, перед тобой. Ты спал со своей сводной сестрой у меня за спиной все время, пока мы были вместе, потом заставил меня хранить эту тайну, лгать всем твоим родным, которых, надо заметить, я всегда любила и уважала, и которые точно не заслужили такого сына, как ты». «Что ты за скотина, Райан?» — она недоверчиво покачала головой. За спиной в коридоре послышалось какое-то движение, повисла тишина, молчание человека, услышавшего то, во что не в силах поверить. «Али, черт побери, говори потише!» — прошипел Райан в ярости. «Судя по всему, слишком поздно», — проговорила она холодно. «Прощай, Райан, не жди, что я вернусь, и не пытайся, не пытайся еще раз связаться со мной». Она отвернулась, чтобы не видеть его физиономии, на которой было написано «недоверие», спустилась по ступенькам к воротам, здесь она остановилась и обернулась. «Солдата звали Робин Дюран, он был из числа осужденных. С этой информацией ты сможешь отыскать кого-нибудь из его родственников, но я сомневаюсь, что они есть. Что до всего остального, тебе придется подождать, пока не выйдет моя книга», — прокричала она. Лея не стала останавливаться, она шла пружинистой походкой, широко и свободно прочь. Ее охватило отчаянное нетерпение». И вдруг она поняла, что не столько хочет уйти от Райана, сколько не может дождаться, когда вернется к другому. Надеясь, что все еще не слишком поздно, она выхватила из сумки телефон и принялась набирать номер неловкими от волнения пальцами. Нажала не ту кнопку и, ругая себя в полголоса, попробовала заново. С другой стороны улицы раздался автомобильный гудок, заставивший ее вздрогнуть. Она подняла голову и увидела знакомое грязное Рено, припаркованное в двадцати ярдах от дома. Марк помахал ей из-за руля, в глазах его отражалась тревога, но губы улыбались, широкая улыбка осветила лицо Лии, и она помахала в ответ. Легкими от счастья ногами она перешла дорогу и побежала туда, где он ее ждал.